Почувствовав взгляд Бориса, подлетел к их столику разбитной плюгавенький типчик в потертом фраке. «Не жалеют ли господа офицеры? К своему столику дам пригласить. Могу рекомендовать вон тех двоих». Он указал куда-то в бок, где из раскрытой двери заглядывали в зал две девушки. Одна брюнетка, выглядевшая постарше, Близоруко щурясь осматривала зал, вторая, светленькая, на ее фоне казалась совсем девчонкой. Борис вздрогнул от того, как младшая повернула голову. Но нет, опять ему почудилось. В каждой худенькой миниатюрной блондинке видится ему сестра Варя, пропавшая бесследно в этой мясорубке, именуемой «Революцией». «Варька, Варька, где ж ты, маленькая сестренка?» «Жива ли?» «Так не желают ли господа офицеры девочек?» Фамильярно осклабился тип во фраке. «Господа офицеры желают, чтобы ты, хамская морда, убирался подальше», процедил Алымов сквозь зубы. «Родной мой!» — пьяно добавил Бережной. «Если нам шлюхи понадобятся, мы в бордель пойдем, а здесь мы отдыхаем!» Он икнул и рассмеялся. «Все в обществе перемешалось», — поддакнул рот мистер Мальцев, собирая добродушные морщинки вокруг глаз. «Вон, видите, Борис Андреевич, княгиня Задунайская сидит!» Борис кивнул, рассматривая шикарное бриллиантовое колье на морщинистой шее старухи. «Благороднейшего происхождения женщина! Так разве раньше в Петербурге или в Москве зашла бы она в такой ресторан, где шлюх пускают?» а «Простились все!» «Манеру людей поубавилось!» «Это не самое страшное», — процедил Алымов. «Верно!» — согласился Мальцев. «Выпьем, господа, за Россию, чтобы выйти ей из всех несчастья обновленной!» Все молча выпили, только Алымов опять пригубил и поставил рюмку. «Почему это, как соберется компания?» Так сразу начинает за многострадальную Россию пить, проговорил он как бы про себя, но за столом установилась тишина, и все услышали сказанное. Дас, искусственно оживился мальцев. А позвольте полюбопытствовать, господин поручик, откуда изволили прибыть в Ценск? Из Екатеринодара, ответил Борис. «Их благородие, видите ли, состоит офицером для особых поручений при полковнике Горецком», усмехнувшись, произнес Алымов. «Это такой полковник, про которого никто ничего не знает», пояснил он Мальцеву. «Чем он конкретно занимается, никому неизвестно, а только ездит то в ставку, то обратно». «Правильно, его деятельность охарактеризовали», рассмеялся Борис а сам смотрел, не появится ли интерес во взглядах сидящих напротив людей. Про полковника Горецкого ходили слухи, что он человек могущественный, обладающий большой властью. Непонятно, каким образом эти слухи распространялись. Твердо все сходились в одном. Горецкий много знает. Если рассуждать логически, то предатель должен использовать удобный случай, чтобы завязать тесную дружбу с Борисом. Но, как показали последние события, предатель человек не глупый, так что вряд ли он будет действовать так примитивно. Страстный исполнитель романсов наконец, удалился, и на сцену выпорхнула стайка девиц в соблазнительном неглиже. Одна вышла вперед и запела что-то фривольное. Исаул Бережной оживился и пытался даже подпевать. Причем, на удивление всем, не фальшивил. Вообще он был хорош Этакой картинной красотой, С горящими глазами, С пышной шапкой темных волос, С золотой серьгой в ухе. И хоть он был сильно пьян, Но смотреть на него было не противно. Просто весел человек, Отдыхает после похода. Под песенку Выпили еще. Потом заказали три бутылки шампанского, хотя Мальцев и отговаривал, мотивируя тем, что шампанское в этом кабаке плохое. Борис осторожно присматривался к сидящим с ним за одним столом и вдруг столкнулся с глядом с поручиком Осаргиным. — Ордынцев! — крикнул тот. «Что это вы все вынюхиваете? Зачем мы вообще сюда приехали?» Глаза его были совсем белыми от вешенства и полными мутной ненависти. «Митенька, опомнись!» — неторопливо зарокотал Мальцев. «Тут все свои. Никто ничего не вынюхивает». «Говорил же ведь я, что не надо шампанского!» А Саргин отвел бешеный взгляд. «Прошу вас, не обращайте внимания!» Шептал Мальцев на ухо Борису. «Очень он нервный, просто болезненно. Да ведь и понять его можно. Жена без вести пропала под Курском» отца с матерью в Москве красные расстреляли его самого два раза расстреливали один раз красные а второй махновцы очень он озлаблённый опьяный вообще не хорош агрессивный страшно но в бою нет ему равных в кавалерийской атаке рубака отменнейшей митенька «Может, домой пойдем?» — ласково обратился он к Осаргину. Борис собирался уже откланяться, как вдруг заметил в дальнем конце зала что-то неуловимо знакомое. Он передвинул ведерко с бутылкой шампанского, пригнулся и цепким взглядом еще раз оглядел зал — Ничего необычного, на первый взгляд, не было заметно. Тех двух девушек наглый тип во фраке подсадил все же в компанию офицеров в другом углу зала. Там же за соседним столиком спиной к залу сидела женщина. Небольшая головка на длинной шее, царственная осанка, спина — Прямая, безупречно вылепленные плечи. Вот дама повернула голову с высоко забранными в прическу темно-русыми волосами, наклонилась к своему спутнику. Определенно, Борис видел раньше эту женщину. Но вот где? Она сидела за одним столиком с княгиней Задунайской. Было там двое мужчин. Один — полковник с прекрасной выправкой и седыми висками. Другой — тучный господин из штатских. Он все время что-то жевал. — Э, голубчик, вижу, куда вы смотрите, — рассмеялся вдруг Мальцев. Опять добродушные морщинки собрались вокруг глаз, а глаза сами смотрели серьезно, абсолютно трезво. — Черт знает, что такое! — возмутился про себя Борис. — Как противно сидеть с ними за одним столом и всех подозревать! Нет, не гожусь я в филеры! — Позвольте совет дать, — продолжал Мальцев, наклоняясь к Борису. И не глядите в ту сторону. Дама, разумеется, хороша, выше всяческих похвал. Но, как говорится, не про вашу честь. Уж не сердитесь на старого солдата, что думаю, то и говорю. Ухаживает за ней полковник Азаров. Уже несколько недель, если можно так выразиться, эту крепость осаждает». Победы не добился, но всех поклонников у красавицы отвадил. Но, надо сказать, она женщина серьезная, строгих правил. Возможно, за это его и к себе приблизило, чтобы господ офицеров в повиновении держал. А то наш брат больше к лошадям привык, галантное обращение забыл, а тут такая женщина, аристократка. — Слушай, слушай его, Борис, — невесело проговорил Алымов. — Урод, мистра, видишь ли, репутация всеобщего миротворца. Всем он советует, всех поучает. — Нехорошо, Петр, на скандал нарываться. С мягкой укоризной проговорил Мальцев. «Хватит заботы и с ним!» Он легко кивнул в сторону Ассаргина. «А впрочем, господа, не пора ли по домам? А то невеселая у нас компания сегодня получается. Может, и вправду нужно было девочек пригласить?» Борис напряженно раздумывал. «Стало быть...» Это и есть тот самый полковник Азаров, чью конногорную батарею расколошматили махновцы, в то время как батарея не успела сделать еще ни одного выстрела. За столом Бориса сидели трое подозреваемых в предательстве офицеров, а в дальнем углу зала присутствовал четвертый. Не было ничего удивительного в том, что Борис за один вечер встретил четверых из пяти нужных ему людей. В городе было не так много мест, где обитали господа офицеры, когда были на отдыхе. Ресторан «Пунса», «Варьете», офицерское собрание. Но полковник Горецкий давая краткую характеристику каждому из пяти офицеров, сказал Борису, что четверо младших ведут обычную жизнь, развлекаются после рейда, ожидая нового назначения, а полковник Азаров держится особняком и в развлечениях особенного участия не принимает. Очевидно, Горецкий ошибся. «Потому что вот же он, полковник, собственной персоной, сидит за столиком и смотрит неотрывно на свою визави. Где же Борис ее видел? Нет, не узнать со спины. Однако, господин поручик, смеясь опять заговорил Мальцев, я же вас предупреждал». «Не смотрите на даму эту, шансов никаких! Полковник вокруг нее прямо фортификационное укрепление возвел!» «Да я и не на даму вовсе смотрю, хотя не скрою, зрелище сие глаз радует. Как, говорите, княгиню эту зовут? Задунайская? Не Анна Лиевлампеевна?» «Как вам сказать?» Растерялся даже Мальцев. «Я, признаться, близко с ней не знаком, не имел чести быть представленным». «Она это...» — поддержал разговор, очнувшийся от дум Алымов. «Московская княгиня Анна Евлампиевна Задунайская». «А ведь я ей вроде бы сродни», — неуверенно начал Борис. «Ну да». Мать рассказывала, какие-то они были дальние родственницы. Он пригляделся. За столом княгини подали десерт. Следовало поторопиться, если Борис хотел быть представленным княгине и завязать знакомство с полковником Азаровым. Алымов перехватил его взгляд и поднялся. «Идем, я тебя представлю, княгиня». «А ты с ней откуда знаком?» «Знакомство у нас с ней еще до моего рождения началось», — усмехнулся Алымов. «Ты забыл, что я до 15 лет в Москве жил?» Борис припомнил, как брат Юрий когда-то рассказывал ему, что мать Алымова была из очень знатной семьи, но вышла замуж по любви за бедного офицера. Однако брак был счастливым, Только после неожиданной смерти жены отец Алымова перессорился со всеми богатыми родственниками и увез сына в Петербург. Они встали одновременно и двинулись через зал, оба высокие, подтянутые, в ладно пригнанной офицерской форме, Алымов более худой, темный волосом, но бледный, глаза его чуть чуть-чурились. угол рта дергался презрительно. Экой Печорин нашелся, сказал бы про него Аркадий Петрович Горецкий. Но Борис знал Лымова с детства, и теперь видел, что, кроме болей в ноге, вернувшихся так не к стати, Лымова точит еще внутренняя забота, которая сильнее, чем боль в раненном колене. Но сейчас было неподходящее время для расспросов. Итак, они остановились перед столиком, где сидела княгиня Задунайская, штабс-капитан Петр Алымов с интересной бледностью и поручик Борис Ордынцев чуть шире в плечах, здоровее на вид, с приятной улыбкой и серо-стальным блеском в глазах. «Ай да молодцы!» — засмеялась княгиня. «Петя!» «Друг мой, ты кого это нам привел?» «Позвольте представить вам княгиня, старого моего петербургского друга Ордынцева Бориса Андреевича. Мы с ним два года не виделись, а здесь судьба вот снова свела». Старуха взглянула на Бориса с веселым любопытством. «Знавала я в Петербурге одного Ордынцева, «За него моя родственница замуж вышла». «Как говоришь, батюшка, отчество-то твое?» Андреевич, улыбнулся Борис. Несмотря на то, что княгине, даже по мужским подсчетам, было явно за семьдесят, и возраста своего она нисколько не скрывала, то есть не румянилась и не пудрила морщинистую шею, смотреть на нее было приятно». Очевидно, это проистекало от того, что главное выражение, которое постоянно присутствовало на лице ее, было выражение живейшего и добрейшего интереса ко всему, что она видит перед собой сейчас, и готовность принять с таким же интересом все, что случится с ней в будущем. Такое выражение очень молодило старую княгиню. «Андреич!» протянула княгиня и наморщила лоб, вспоминая. «А тот как раз и был Андрей Никитич Ордынцев». «Это мой отец», — Борис удивился такой хорошей памяти. «Родной ты мой», — умилилась старуха. «Да я же тебя вот таким помню». «А Шурочка, жива ли?» Мама умерла. Зимой восемнадцатого. Врач сказал сердце. Глухо произнес Борис. — Вот оно что! — посерьезнела княгиня. — Но земля ей пухом. — Но помню я, что у нее, кроме тебя, еще дети были. — Варя, сестра. Но я не знаю, где она сейчас. — «Что ж, у всех горе!» — философски заметила старуха. «А ты не теряй надежды-то. Возможно, найдется сестра. А вот познакомься лучше с моими спутниками». «Позвольте, Анна Евлампеевна, мне откланяться!» — вступил Алымов. «Иди, иди!» «Товарищи ждут», — закивала она. «А тебя уж, Борис Андреевич, я никак не отпущу. Будем сидеть и родственников перебирать, да вспоминать, кто куда подевался. Вот, господа, извольте любить и жаловать. Родственник мой Ордынцев, это Сонечка, Софья Павловна, мой добрый ангел, скрашивает старухину жизнь». Борис почтительно взял протянутую ему руку, и тут, как будто током его ударило воспоминание. Он пристально вгляделся в сидящую напротив даму и вспомнил, точнее не вспомнил, а узнал. Нельзя было не узнать эти фиалковые глаза, но, разумеется, это она. Баронесса Штраум. Он расстался с ней всего полтора месяца назад в Феодосии. Вернее, она провела филеров и людей из контрразведки и сбежала у них из-под носа, в то время как остальных участников заговора удалось арестовать. Борис вспомнил, как он обрадовался, узнав о побеге баронессы. Красивым женщинам – не место в контрразведке, даже если они преступницы. Он даже имел по этому поводу крупный разговор с Горецким. Итак, перед ним сидела баронесса Штраум собственной персоной. Да полно! Баронесса ли? Ничто, кроме замечательных фиалковых глаз – не напоминала в сидевшей перед ним женщине хозяйку известного в Феодосии салона любителей искусств баронессу Софи Штраум. Та, как и полагалось хозяйке салона, была чуть манерна, чуть томна, в меру богемна, то есть это было ее амплуа. На самом деле Борису удалось как-то увидеть ее подлинную натуру, и он убедился, что баронесса — человек умный, жесткий и решительный, что лишний раз подтверждает ее успешный побег из Феодосии. Нынче же перед Борисом сидела красавица с безупречными манерами и со спокойным достоинством во взгляде. Волосы, темно-русые, а не пепельные, как в Феодосии, были забраны в гладкую высокую прическу — Немногочисленные драгоценности были подобраны с большим вкусом. Борис очнулся и испугался, что слишком долго задерживает руку баронессы. Рука ее была ледяной. Но взгляд фиалковый глаз безмятежен. Ни тени узнавания не мелькнуло в нем, но Борис решил держать ухо востро. «Что, бачка? «Зацепила тебя!» — от души веселилась княгиня. «Вот что красота с вашим братом делает!» Краем глаза Борис заметил, как стиснул зубы молчавший до того полковник Азаров. «Позвольте, сударыня, выразить свое восхищение!» — пробормотал Борис. «Простите, не расслышал фамилию». «София Павловна Вильяминова», — приятным контральто произнесла баронесса, то есть, как понял Борис, «никакая теперь не баронесса». Исчезли непонятный титул, раскованные манеры, даже голос изменился. Теперь в нем не было слышно мурлыка небалованной кошечки. Кроме того, женщина, сидевшая перед ним, выглядела лет на шесть моложе, чем та в Феодосии. Тем не менее, Борис мог бы поклясться, что перед ним та же самая женщина, и что она тоже его узнала, но не стала признаваться, потому что ведет здесь свою собственную игру. Сейчас она, наконец, мягко отняла у него свою руку. Полковник Азаров холодно кивнул Борису, а господин, оказавшийся известным писателем, сотрудничающим в данное время в Осваге, пробормотал приветствие, не прекращая жевать, и продолжил свое увлекательное занятие. Примечание. Осваг. Осведомительное агентство. Информационно-пропагандистское управление Белой армии. Конец примечания. Княгиня с неудовольствием посмотрела на сцену, где творилось уже нечто и вовсе не суразное. Девицы плясали кан-кан, что очень одобряли подвыпившие господа офицеры, столпившиеся у сцены. «Вот что, друзья мои, едемте сейчас ко мне!» распорядилась княгиня. «А то тут уж очень стало беспокойно. «Там с тобой не спеша побеседуем», — обратилась она отдельно к Борису. Тучный писатель вяло отказался. Полковник, мрачно поглядывая на Бориса, пробормотал, что завтра рано утром надобно ему явиться в штаб за новым назначением. «Иди, батюшка, Вадим Александрович, за нас не беспокойся, Борис нас проводит». «А там уж я за ним присмотрю!» — ласково засмеялась княгиня. Полковник нежно шепнул что-то на ухо Софье Палне, потом перевел взгляд на Бориса. В глазах его читалась откровенная неприязнь. и прости, господи, ревнивец!» — вполголоса проворчала княгиня, глядя ему вслед. Никто не ответил на ее реплику. Писатель по-прежнему жевал. Софья Павловна молчала, скромно потупив глаза. А Борис отвернулся, наблюдая, как в противоположном конце зала поручик Саргин, окончательно озверевший от выпитого, все порывается вскочить и выхватить револьвер. Ротмистр Мальцев хлопотал над ним, как нянька над капризным дитятей. У Алымова больше, чем всегда, подергивался угол рта. «Нервные какие!» — стали господа офицеры, — подумал Борис. Он устыдился, было своего сарказма. Отчего же и не быть офицером нервными? Ведь они недавно перенесли такой ужас. Махновцы разбили их на голову, выжили единицы. Полковник Азаров с большим трудом вывел остатки разгромленного отряда к своим. Вот еще забота. Полковник Азаров, боевой офицер, замечательный командир и совершенно потерял голову от любви к женщине, явно его недостойной. Но, с другой стороны, о прошлом его возлюбленной знает лишь Борис, а на первый взгляд Софья Павловна производит весьма приятное впечатление. За короткое время Борис познакомился с четырьмя из пяти подозреваемых офицеров, и его смущает некоторая нарочитость в их поведении. Азаров со своей любовью, поручик Асаргин, белеющий от злобы, у него явно не в порядке психика, И рот, мистер Мальцев, этакой добродушный дядюшка, готовая обо всех печься и заботиться, и Антон Бережной, сама картинная внешность которого наводит на мысли о театре: горящий взгляд, серьговухе, шашка, кубанка. Хоть сейчас портрет пиши.